Глава восьмая Интеграция, часть вторая Вы правы, я родом издалека Леса гоблинов, слыхали? Это... это где-то на востоке, да? Дикие глухие места Увы, но тут вы правы Поэтому я и решил попытать счастье поближе к столице На нём небольшой обоз с охраной Попросил у знакомых бессмертных поставить портал в кураган И... и вот я здесь Избит, ограблен и трезв Герцог рассмеялся, управляющий мыски наценил шутку пленного графа. «Так чем, говорите, вы занимаетесь?» Словно невзначай поинтересовался Роберт. «Я не говорил, но никакого секрета здесь нет. Моя семья владеет сетью пивоварен и трактиров. И я решил расширить ее, привнести вкус наших фамильных традиций в местные увеселительные заведения. пивной барон. Может, слышали?» «Нет, не припомню. Думаю, зря вы все это затеяли. Уж простите мне мою откровенность». «Всякого рода питейных и увеселительных заведений у нас и без вас предостаточно. Слишком высока конкуренция, а чужаков здесь не жалуют». «Да уж, я заметил». «Если вы о наших похитителях, то я и сам ума не приложу, откуда они здесь взялись. Два месяца назад я лично повесил последнего разбойника в своих владениях. Видать, тоже не местные и ничего не знают о вашем гостеприимстве». вы «Знают. Дайте мне только отсюда выбраться», — хмуро пообещал герцог. «Я их всех запомнил и место лагеря на карте отметил. Не пройдет и двух часов, как мои люди будут здесь». «Так чего мы сидим?» Вскочил бородатый граф и принялся нервно расхаживать по своей клетке взад-вперед. «За нами никто не смотрит. Давай спасаться!» «Как? Если у вас не припрятан где-нибудь нож и набор отмычек, то...» «Это все, конечно, у меня есть, вот только веревки...» Шардоне показал на связанные руки. «Тогда я решительно не понимаю вашего энтузиазма». «Доверьтесь моему опыту, господин герцог», — ухмыльнулся Рыжий. «Тюрьмы вроде это устроены примерно одинаково, и здесь всегда есть какая-нибудь лазейка». «К сожалению или к счастью, у меня подобного опыта нет. Придется поверить вам на слово. Вот только если все так просто, то почему вы сам все еще здесь?» Граф задумчиво поскреб бороду и развел руками. «Потому что ждал вас. В моей клетке нет ничего, что помогло бы нам выбраться, а вот в вашей...» «Скажем так, из таких тюрем мне сбегать уже доводилось, так что просто делайте то, что я вам говорю. Для начала хорошенько обыщите свою камеру». «Клетку». «Да, клетку. Там должен быть кусок сыра и дырявая миска». Герцог поднялся и начал лениво пинать набитые соломы тюки, которые, по задумке тюремщиков, должны были заменить пленникам кровати. Загремело, застучало. «Есть. Сыр, правда, еще свежий, а миска не дырявая, а помятая». «Сгодится» одобрил Шардоне. «Теперь вам нужна палка. Где я ее вам возьму? Тут только солома до да тряпки. Да и зачем мне палка-то? Чтобы сделать ловушку. Для кого? Для крысы», продолжал терпеливо объяснять второй узник. «Какой еще крысы? Бегала тут где-то». Герцог Бурвильский огляделся по сторонам. «Да, точно вижу. Только отбегала уже ваша крыса. Вон валяется в углу, дохлая». Шардон не стал объяснять, что поймать живую крысу и научить ее бегать по заданной траектории не такая уж и простая задача, так что как смогли, так ее и заменили, аналогично с миской и сыром. «Дотянуться до нее можете?» «Руки не пролезают. Вот если бы избавиться от веревок, тогда ищите палку. Да нету здесь никакой...» Что-то деревянное ударилось о каменный пол и с характерным звуком покатилось. «Палка!» — удивился герцог. «Ножка от кровати!» «Она-то что тут делает? Откуда взялась? Можем позвать наших тюремщиков и спросить, если вам так интересно». Интерес к происхождению странного предмета у пленника сразу улетучился, и он, следуя инструкции своего собрата по несчастью, дотянулся палкой до крысы и подтащил ее к своей клетке. «И что мне теперь с ней делать? У крысы в норе должна быть половинка ключа». «В какой норе? Крысы обычно живут в норах». «У меня в руках дохлая крыса, которая давно уже нигде не живет, и никаких нор я не вижу. Может, она сдохла, потому что съела ключ и подавилась? Тогда он будет у нее внутри». Роберт с сомнением покрутил в руках тушку грызуна. «А если нет, может, она от старости померла или с голоду?» «Просто вскрой уже эту проклятую крысу!» «Чем?» «В матрасе должна быть заостренная ложка, и хлеб еще поищите». «Спасибо, но мне что-то перехотелось есть». «Это не для вас, он пригодится позже». Больше вопросов герцог не задавал. доверившись своему напарнику по несчастью, который, похоже, действительно знал, что делает. Он выпотрошил крысу и действительно нашел внутри половинку ключа от своей клетки. Затем, следуя инструкциям, отрезал полоску ткани и привязал к ней намагниченную подкову, которую ему перебросил из своей клетки второй непись. «Послушайте, любезный граф, это все, конечно, здорово, но даже освободившись, как мы сумеем выбраться из лагеря, в котором нас охраняет полсотни разбойников? Их всего 28 но об этом я как-то не подумал». Шардонео молк и уселся в углу своей клетки, полуприкрыв глаза. Внезапно дверь, ведущая в комнату, где стояли клетки с пленниками, с грохотом распахнулась, и в нее кое-как вошел в стельку пьяный разбойник. «Сидите, эк!» Ухмыляясь, поинтересовался он и тут же сам ответил. «Конечно, сидите. Куда же вы денетесь-то? А мы там пьем. Хорошее, кстати, вино у тебя было, граф. Половина моих ребят уже, ик, на ногах не стоит, а остальные и вовсе спят. И вы...» Он качнулся и с трудом восстановил равновесие. «И вы тоже, ик, спите?» Хлопнула дверь. «Господин герцог», — громким шепотом позвал Шардана. «Мне это показалось, или он дверь на ключ так и не запер?» «Хм, а ведь я тоже не слышал, чтобы щелкнул замок». «Выходит, у нас появился реальный шанс отсюда сбежать, пока они там празднуют нашу поимку». «Думаю, вы правы, граф. Очень удачно к нам заглянул этот хмурый. Угрюмый. Его звали Угрюмый. Да хоть печальный. Что мне дальше делать-то?» Достав вторую половинку и получив наконец-то целый ключ, герцог Бурвильский выбрался из своей клетки. «Ну, граф, приятно было познакомиться. Даже не знаю, что бы я без вас сделал. Приятно оставаться». Помахал он прощально рукой и выскользнул за дверь, оставив Шардона в запертой клетке в гордом одиночестве.